Эпилог В ту ночь мне снился странный сон. Я стояла посреди бескрайнего белого пространства, ни стен, ни пола, ни неба. Только туман, мягкий, светящийся, обволакивающий со всех сторон. Тишина стояла такая, что звон в ушах казался оглушительным. И вдруг из тумана проявилась фигура. Мужчина, высокий, статный с длинными седыми волосами, падающими на плечи. Одет в темный плащ, расшитый серебряными рунами, которые пульсировали слабым светом. Лицо властное, с резкими чертами, глубокими морщинами у губ и глаз. Но главное – глаза. Пронзительные, светлые, почти белые. Они смотрели на меня так, словно видели насквозь не только меня, но и все мои жизни сразу. Я хотела спросить, кто он, но язык не слушался. Хотела отступить, ноги приросли к невидимому полу. Он покачал головой, медленно, сукаризный, но в этом движении чувствовалась и какая-то странная нежность. «Какая ж ты упрямая!» – произнес он. Голос низкий, вибрирующий, отдающийся в каждой клетке тела. Я слышала его не ушами, всем существом. Он поднял руку, щелкнул пальцами, и мир взорвался. И я проснулся от собственного крика. Сидел на кровати, вцепившись в одеяло, вся мокрая от пота, сердце колотилось где-то в горле, в комнате было темно, только угли в жаровне тлели красным глазком. И вдруг накатило. Воспоминания хлынули потоком, смывая все на своем пути. Я зажмурилась, но это не помогало. Они были внутри, прожигали сознание, укладывались в черепной коробке с болезненной отчетливостью. Я увидела себя в другом мире. Стеклянные башни, железные птицы в небе, повозки без лошадей. Город огромный, шумный, пахнущий бензином и кофе. Я в коротком платье с плоской коробкой в руках бегу по мокрому асфальту под дождем. Офис. Стерые стены, гул компьютеров, бесконечные таблицы в глазах. Начальник вечно недовольный, коллеги, с которыми только привет пока. Вечерняя усталость, когда сил нет даже на то, чтобы нормально поесть. Однушка. Маленькая, но моя. Ипотека на 20 лет. Кот, которого я подобрала на улице и назвала Кузей. Вечера с сериалами и доставкой еды. Мать. Она звонила по воскресеньям. И я отвечала односложно, потому что устала, потому что нечего рассказывать, потому что... Потому что я была одна. Совершенно одна в этом огромном мире. Имя Анна. Та же Анна, только другая. Анна из 21 века, из России, из города Миллионика, где я родилась, выучилась, работала и... Умерла? Нет, не умерла. Я здесь. Я в ней. И тут же второй поток. Маленькая Анна бежит по лугу. Женщина с добрым лицом смеется и ловит ее. Мама. Настоящая мама этого мира. Теплая, пахнущая травами и молоком. Потом пансион. Строгие наставницы в серых рясах. Книги, книги, книги. Одиночество в углу библиотеки, пока другие девочки смеются и играют. Странно, Себе на уме. Нелюдимая. Шепот за спиной. Выпуск. Тройки в аттестате. Характеристика от Верховной Жрицы. Упрямо, лениво, тугодумно. Сбор в дорогу. Саквояж с двумя платьями и бумагами. Карета, тряска, темнота. И пустота. Та самая пустота, с которой я очнулась в этом мире. Я открыла глаза. В комнате было все так же темно, но теперь я видела каждую трещинку на потолке, каждый блик от углей, слышала, как внизу похрапывает Мирк, как скрипит половица под ногами Жанны, она вставала попить воды, как за окном шелестит снег. Я помнила все. Две жизни, две Анны, две судьбы, сплетенные в одну. Я опустила голову на руки и зарыдала. Беззвучно, чтобы никто не услышал. Слезы текли по щекам, капали на одеяло, на амулет, который вдруг стал горячим, обжигающим. «Зачем?» – прошептала я в темноту. «Зачем ты это сделал?» Никто не ответил. Только ветер за окном вздохнул и стих. Я просидела так до утра. Перебирала воспоминания, как четкие, одно за другим, одно за другим. Вот я, клерку, уставший после работы, пью дешевый кофе перед телевизором. Вот я, маленькая Анна, прячусь в библиотеке от шумных одноклассниц. Вот я в карете, голова мутная, ничего не помню. Вот я в офисе, строю отчеты для начальника-идиота. Вот я на крыльце усадьбы, смотрю на снег и думаю, как выжить до весны. Две жизни. И ни одной по-настоящему счастливой. Когда за окном забрежил рассвет, я встала. Ноги дрожали, но я заставила себя подойти к зеркалу, тому самому, треснутому, в котором видела чужое лицо в первый день. Теперь лицо не казалось чужим. Я видела в нем черты обеих, Ан, свои из того мира, и этой девочки, чье тело я заняла. «Кто я теперь?» – спросила я у отражения. Оно молчало. Вильгельм появился, когда я уже оделась и причесалась, механически, не думая. — Ты другая, — сказал он вместо приветствия. Я даже не удивилась тому, что он чувствует. — Я вспомнила, — ответила я. — Все. — И? — И я не та, за кого себя выдавала. Он усмехнулся. — Я знал. С первого дня знал, что ты не наша. Но какая разница? Ты здесь, ты хозяйка, ты людей привечаешь. Кровь не главное. И я посмотрел на него. Впервые за все время благодарна. Спасибо, Вильгельм. Не за что. Живи дальше. А с памятью разберешься. Он исчез. Я спустилась вниз. В кухне уже хлопотала Жанна. Астор накрывала на стол, альнара резала хлеб, пахло кашей и травами. За окном начинался новый день. Доброе утро, госпожа, сказала Жанна, взглянув на меня. Бледное вы что-то, нездоровится Все хорошо, ответила я. Просто думала много. Я села за стол, и ко мне пододвинули кружку с горячим чаем. Обычное утро, обычные люди. Обычная жизнь.